Глава 12. Все эти дни его трясло от радостного ожидания. Лютеция, Лютеция, Лютеция. Солнце, как проклятое, заблудилось где-то по ту сторону туч, не сумело отыскать дорогу к горизонту, так и застыло, задремало, превратив короткий день в бесконечный год. Чувствуя, что начинает бросаться на стены, он собрал войско и подвёл к Люнеусу. К нему ежедневно приходили молодые парни из соседних и дальних деревень, просились в его войско. Все горели жаждой подвигов, воинской славы. В городке снова побывали соглядатаи. Всё вызнали. Теперь Форамунд мог раздумывать, как же удовлетворить ущемлённое самолюбие. В городке располагается легион. 60 легионеров составляют центурию, две центурии уже манипула, а три манипулы когорту. Легион состоит из десяти когорт, а это три тысячи закаленных профессиональных воинов, три тысячи острых мечей, три тысячи умело скованных щитов, за которыми так удобно встречать натиск хоть конницы, хоть варварских орд. Поставив щиты черепахой, можно подходить вплотную к стенам вражеских крепостей и ломать ворота, а самые тяжелые глыбы будут скатываться по стене щитов, как капли дождя по камню. Раньше в городе располагались три легиона, настоящих римских, так говорили старожилы, хотя римских центурионов никто не видел. Вот уже два поколения здесь служат либо готы, либо герулы, а то и вовсе далёкие лангобарды. Правда, в отличие от федератов, что выступали со своим оружием и со своими вождями, эти сражались римским строем. Сейчас 2/3 с холдияли пустыми окнами. Опустили недавно, но уже и дверные провалы стали похожи на безобразные входы в пещеры, а изнутри несло не чистотами. Префект Анфимий колебался, пора бы снести эти здания вовсе, наводят уныние. С той стороны к зданию префекта примыкал угрюмый дом из серых гранитных глыб. Узкие окна зарешёчены, там почти никогда не зажигался свет. Зато в глубоких подвалах, куда допускались совсем немногие, Всегда было людно и шумно. Там, по приказу его предшественника, расположилась тайная тюрьма узники, которые никогда не представали перед судом. Префект не любил пыток, но признавая их необходимость, сам наблюдал, как увечат, как на пыточном столе мрут те, кого нельзя было обвинить перед судом. Сейчас, когда ложили Фаромунду, префект лично спустился в подземную тюрьму. Там находились его личные враги, которых пытали под его присмотром. Он не мог упустить такого удовольствия. Но сейчас он почти с сожалением велел перебить всех. Перебить быстро. А потом палач с таким же молчаливым тюремщиком, языки обоим вырезаны по его приказу, таскали трупы к тайной яме, в глубине которой плескалась вода. Трупы исчезали почти без плеска. Подводное течение вытащит на середину реки, понесёт по течению. А если и прибьёт к берегу, то раки уже искромсают тела до неузнаваемости. Похоже, римляне, если можно назвать римлянами франков-федератов, не собирались отсиживаться за городской стеной. Когда легион вышел навстречу, у Фарамунда Дух захватило от восторга. Все три когорты встали единственно правильно. Одна преградила нападающим путь справа, другая слева, обе упирались краями в городскую стену, не давая обойти с тыла. А третья когорта застыла посредине, перегородив дорогу к воротам четырьмя тесными рядами. Парамунд взглянул на стену, на чудесные ворота. При одном взгляде на эти громады хотелось опустить голову. В них были силы и грозное величие. Ему пришлось сделать усилие, чтобы стряхнуть с себя колдовское наваждение. В самом легионе тоже чувствовалась страшная сила и спалинская тяжесть, словно он состоял не из людей, А был одним чудовищно тяжёлым бронированным зверем. Он пустил коня вперёд. Впереди легионов в суровой позе воина стоял немолодой человек. Судя по его поясу, это был сам легат. "Приветствую", сказал Фарамунд. "Меня зовут Фарамунд. Я вождь этого племени. Рекс Конунг и Гамон Архонт, называй как хочешь. Будем этот сброд считать племенем, как у вас говорят, де-факто. Верно? Предлагаю сдать эту крепость без боя." обещаю пощадить жителей. Легат поинтересовался: "Что значит пощадить? Они останутся живы?" сказал Фаромунт почти искренне. Он в самом деле не намеревался истреблять всех поголовно. "Конечно, эта груда камней будет развалена. Жителей, кого-то в рабство, кто-то сможет уйти, кто-то останется жить здесь". Фаромунт видел Как длинная узкая щель между железными шлемами и квадратными щитами слегка увеличилась. Его слушали, его рассматривали. Легат кивнул. Я понял. И каков твой ответ? поинтересовался Фаромунд. Мы остаёмся с городом, отрубил легат. Фаромунд кивнул. Гордый и полный достоинства ответ понравился, но противник есть противник. Лучше всего его просто убить. У города нет ног. предостерёг Фарамунт. А у вас есть? Да, но мы обязались его защищать, ответил легат. Мы разделим его судьбу. А как же насчёт ценности жизни? спросил Фарамунт насмешливо. Ведь жизнь самое ценное. Легат ответил кротко. Мы не римляне, мы только принесли присягу Риму. Он взмахнул рукой. Фарамунт заставил кони попятиться. Он ожидал града стрел на римляне, слабые лучники Вместо этого прозвучал отвратительный вопль боевой трубы, мерзкий, словно сдирающий кожу за живо. Строй второй когорты качнулся, словно волна, медленно потек сквозь линию первой. Парамонт все заставлял коня пятиться, чувствуя, что это еще не атака. Легионеры разом остановились, пугающие, неподвижные и тяжелые, как прибрежные скалы. Тот же Мик сдвинулась с места третье, прошла насквозь ряды первой и второй. Остановилась, ощетиневшись длинными сорицами и укрытая за плотной стеной щитов. Дальше все запомнилось Фарамунду как непрерывная цепь позорного отступления. Его люди откровенно трусли, никто не устрашился бы выйти на поединок с противником в пятеро сильнее себя самого. Но шагающий легион казался ожившим горным плато. В ранки отступали, отступали. Иногда кто-то, не выдержав позора, выскакивал вперёд и бросался на железную стену. Его успевали поддеть на копье ещё в прыжке, поднимали над головами и несли некоторое время, но когда другие, разъярённые видом погибающего в муках родственник, обращались тоже, труп мгновенно сбрасывали на землю, а острия копий смотрели холодные и прицельно на встречу бегущим людям. Их погубило то, что столько лет, даже десятков лет Легион не покидал городских стен. Хоть и сказалась высокая римская выучка, на их противники менялись, а с ними и воинские хитрости. Римская же манера боя оставалась неизменной вот уже сотни лет, если не тысячу. Но вот наконец пришли франки со своей манерой боя, со своими уловками, со своим понятием о доблести, славе, чести, героизме. Когда легат решил, что уже достаточно оттеснил противника, напугало и показал непобедимость римского оружия, пора возвращаться. "Кто ты из легионеров?" закричал. Далеко за их спинами над городом поднялись чёрные клубы дыма. Видно было, как в распахнутые ворота врываются всадники на тяжёлых северных конях. С городских стен падают защитники, а между каменных зубцов замелькали одетые в звериные шкуры, похожие на лохматых зверей люди. Дикари! вырвалось у легата из глубины сердца. Они ворвались в город. Конь под Фарамундом плесал, его поднимало на дыбы. Он могучо ржал и месил воздух копытами. Трижды Фарамунд проскакивал на быстром коне вдоль шагающего легиона. Глаза цепко выискивали щель, но не находили. Он услышал легата, заорал в бешенстве: "А вы что хотели? Вы воюете как дикари!" Крикнул легат с презрением, словно плюнул ему в лицо. варвары. Парамун задохнулся от ярости. Горячая волна жара ударила в голову. Он прохрипел перехваченным горлом: "А вы хотели, чтобы всё по-вашему и воевали так, как удобно вам? Как готовы лучше всего вы, эй, лучники, перебить это? Это стадо свиней в железе". Громыхала рядом повернулся лицом к своим, скинул руку. Из засадников выбежали пешие лучники с длинными тяжёлыми луками. У каждого за плечами болтался колчан с сотней стрел. Быстро-быстро натягивали тетивы, воздух грозно загудел, раздираемый сотнями выпущенных стрел. Легионеры разом присели. Тяжёлые стрелы звонко щёлкали по щитам, шлемам, втыкались в землю почти по самое оперение. Справа и слева появились пращники. Помню, с кем имеют дело, они с усилием раскручивали и швыряли уже не простые камешки, а огромные булыжники. А иные умелцы быстро-быстро раскручивали пращи, выпускали в цель свинцовые пули. Пущенная умелой рукой такая пуля пробивает римский шлем, ломает конский череп, проламывает щит. Трижды лучники пускали рой стрел, а пращники заваливали римский строй камнями, прежде чем там начали колыхаться щиты. То один легионер падал, то другой заваливался на товарищей. Легат поднялся и привычно скомандовал было отступление к стенам города. Но Асиокс, город уже в руках врага. Когда их осталось десятка три, уже не римский строй, а разрозненные кучки среди павших. Паромунд в бешенстве бросил коня вперёд. Можно бы добить оставшихся, как перебили весь легион стрелами да камнями из пращ. Но горячее безумие толчками разливалось из сердца по всему телу и скапливалось в руке, а затем собралось в мече. Вот вспыхнул оранжевым огнём. Варамунт зарал дико. Его понесло прямо на выставленные копья. Отточенные острия вонзились в грудь и бока коня. Он закричал, рухнул. Варамунт скатился через голову, но вскочил так быстро, что острия копий вонзились в то место на земле, где он только что прокатился. Он вскочил, дикий и остервенелый, зарал в бешенстве, бросился на этих умелых и выученных воевать правильно. Боляж глаголу голову, плечи, силы что-то ванзилось в грудь, но он всё кричал, срывая голос, рубил мечом и тервинела, с каждым взмахом падала одна из блестящих фигур. Потом в глазах всё затянуло розовым, но он двигался через этот розовый туман только вперёд. Рубил, кричал. Последнюю сверкающую латами фигуру разрубил с такой яростью, что та распалась почти надвое. Шагнул дальше, замахнулся. Человек начал отпрыгивать с воплем. Рекс, Рекс, это я, Рекс. Он гардлик. Фарамунд попытался смахнуть красную пелену с глаз. Ладонь сразу стала липкой и пурпурной. На него набросились, хватали за руки, плечи. Сильные цепкие пальцы выдирали рукоять меча из судорожно сжатых пальцев. Голос Гром Михаила прозвучал совсем рядом. Где лекарь? Лекаря быстро сюда. Рекс весь изранен. Я не ранен, хотел сказать Фарамунд. Я только В голове раздался звон. И стончился до Комаринова. Внезапно наступила тьма. Очнулся. Над ним нависло широкое мясистое лицо. Из-под набрякших век смотрели острые глаза. Когда человек увидел, что Форамунд поднял веки, он сказал с радостным облегчением: «Боги, мы уже не думали, что ты очнешься». «Что случилось?» хотел спросить Форамунд, но из горла вырвался только легкий хрип. «Громыхало», Форамунд узнал его с трудом, сказал торопливо. Молчи, молчи, ты ещё слаб. Да и голос сорвал. Я ещё не слышал, чтобы кто-то так в бою орал. Фарамунд прошептал. Что случилось? Ты дрался как зверь, ответил Грмыхала с благоговением. Воины сейчас гадают, кто уже в тебя вселился. Одни говорят Тор, другие Сигурд, третьи Биовульф, а один договорился, что в тебя снизошёл сам святой Георгий. Ну это кто ты из христиан? Объяснить не дали, сразу в морду и вытолкнули к другому костру. Сколько я спал? Двое суток, ответил Грмыхалос с восхищённым почтением. Об этом тоже будут говорить. Ты был так изранен, что мы боялись, как бы ты не помер прямо там, среди трупов. Парамунт сделал попытку приподняться, поморщился от боли. Каждая косточка и каждая жилка молила о покое. Он сцепил зубы, сел, опираясь руками о ложе. Он был голым по пояс. На груди и плечах и даже на животе вздыбались безобразные сизые шрамы, кое-где раны были покрыты тёмными струпями из засохшей крови. "Зажило?" спросил он вопросительно. "Как на собаке", ответил Грмыхало. Он пристально посмотрел на Фаромунда. "Ты непростой человек, Рекс". "Что не так?" насторожился Фаромунд. Очень быстро зажило, сказал Грымыхал. Так не бывает. Паромунд посмотрел на богровые шрамы. За пару недель понятно бы, но за 2 дня, а? Хм. Я слышал, сказал он, что на победителя раны заживают в 100 раз быстрее, чем на побеждённых. А разве мы не победили? Город почернел. Даже часть городской стены стала чёрной от копоти. А дома из-за провалов крыш стали похожи на беззубые рты старух. Барамунд на коня влез с помощью Громыхала, но там, с высоты седла, оглядел мир, ощутил, как быстро уходит слабость, а тело оживает, забывая о ранах. "Зачем жгли?" спросил он, морщась. "Это теперь наша крепость. Хотя не знаю. Наверное, всё-таки правильно, что всё сожгли и всех убили". Громыхала, ободрённый, сказал живо: "Народу было больно много. Опасно такое оставлять за спиной". Большой отряд оставлять жалко, а малый перебьют простыми палками. А где сейчас местные? Ну, кого сразу, кого потом? Кто сгорел, а других продали? Тут всегда крутятся эти, которые рабов переправляют на восток. Так что же? Люнео с пуст? Громихель широко улыбнулся. Нет, из подвалов столько навылазило, что как будто никто и не пропадал. Но этот народ, который подвальный, углив, не пикнет. Это уже покорны, храбры дролись как умели. Парамунт нахмурился. Что-то напомнило слова того крикуна, который кричал о самой великой ценности жизни человека. Значит, смелых да честных он побил, а теперь будет править трусами. Ладно, сказал он и повернул коня прочь от закопчённого города. Даже от самых больших трусов бывают рождаются смелые дети.